Детство Гитлера. С 6 до 11 лет. 1895-1900. Переход из детства в школьные годы произошел внезапно. Алоиз Гитлер ушел на пенсию и с этого дня мог посвятить себя семье, особенно воспитанию сына. Он приобрел дом в Хайфельде, неподалеку от Ламбаха. Адольф пошел в маленькую деревенскую школу в Фишламе, где он чувствовал себя очень хорошо. Внешне он подчинялся приказам отца. Но Смит пишет, внутренне он сопротивлялся. Он умел манипулировать матерью и в любой момент мог закатить скандал. Вероятно, ребенку такая жизнь доставляла мало радости, даже если дело и не доходило до серьезных тычек с отцом. Но Адольф открыл для себя сферу жизни, которая позволяла ему забыть все регламентации и ограничения. Недостаток свободы. Это были игры с ребятами в солдатов и индейцев. Уже в эти юные годы со словом «свобода» Гитлер связывал свободу от ответственности и принуждения. И прежде всего, свободу от реальности, а также ощущение лидерства. Если проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, то выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, которые с возрастом усилились и стали главными в его характере потребность влавствовать и недостаточное чувство реальности. Внешне это были совершенно безобидные игры, соответствующие возрасту. Но мы увидим дальше, что это не так, ибо он не мог оторваться от них и в те годы, когда нормальные юноши уже этим не занимаются. В последующие годы в семье произошли значительные перемены. Старший сын Лаиса в 14 лет к огорчению отца, ушел из дома. Так что роль старшего сына теперь досталась Адольфу. Алоиз продал свое имение и перебрался в город Ламбах. Там Адольф стал учиться в довольно современной школе. И делал это неплохо. Во всяком случае, достаточно успешно, чтобы избегать серьезных разногласий с сердитым отцом. В 1898 году семья еще раз сменила место жительства. На сей раз они поселились в отдаленном районе Линца, в местечке под названием Леондинг. А Адольф в третий раз сменил школу. А Лаису Гитлеру новое место пришлось по душе. Здесь он мог сколько угодно разводить пчел и вести разговоры о политике. Он по-прежнему был главой дома и не допускал сомнений в своем авторитете. Его лучший друг по Леондингу, Йозеф Майерховер, скажет позднее. В семье он был строг и не церемонился. Его жене было не до смеха. Он не бил детей. Адольфа никогда и пальцем не тронул, хотя и ругался, и ворчал постоянно. Но собака, которая лает, не обязательно кусает. А сын его уважал. Биограф рисует нам портрет авторитарной личности, довольно сурового отца, но вовсе не жестокого тирана. Однако Адольф боялся отца, И этот страх мог стать одной из причин его недостаточной самостоятельности, о которой мы еще услышим. Однако авторитарность отца нельзя рассматривать вне связи с другими обстоятельствами. Если бы сын не настаивал, что его оставили в покое, если бы он проявлял больше чувства ответственности, то, возможно, и с таким отцом установились бы дружеские отношения, ведь отец желал сыну добра и вовсе не был деструктивной личностью. Так что заключение о ненависти к авторитарному отцу в значительной мере является преувеличением. Это своего рода клише, как и Эдипов комплекс. Так или иначе, о лет мальчик проучился в народной, начальной школе без проблем. Он был, вероятно, умнее многих одноклассников. Учителя к нему лучше относились из почтения к социальному статусу семьи. И он получал самые хорошие оценки – не прилагая к тому особых усилий. Таким образом, школа не стимулировала его к успеху и не нарушала его строго спалансированную систему компромиссов между приспособлением и бунтом. Нельзя сказать, что к концу этого периода наметились явные ухудшения, но есть и некоторые тревожные симптомы. Ему не удалось преодолеть нарциссизм раннего детства. Он не приблизился к реальности, а оставался в мире фантазий – Он жил в иллюзорном царстве свободы и власти, а мир реальной действительности был от него далек и мало интересовал его. Первые школьные годы не помогли ему перерасти инфантильности раннего детства, но внешне все пока было благополучно, и дело не доходило до открытых конфликтов.